Глава 42. вторая Заскулив от боли, будто мне прострелили грудь из дробовика, я рухнула назад на подушку. «Проклятый драконище Амир!» «Сандрита!» — наклонился надо мной Мэтр, хлопая большими глазами под линзами. «Да не Сандрита, я!» — рявкнула. «Я Саша! Перестаньте, Мэтр!» «Простите, Саша!» — Мак отстранился и поерзал на краешке постели. «Просто, когда вы спите...» или просто молчите, вы так на нее похожи. Ну, конечно, не сейчас. Когда так выглядите, конечно, вы — это не она, но вы в ее теле, в теле моей любимой, и мне сложно относиться к вам как к чужой». Я протяжно вздохнула. «Я не чужая. Я женщина, которой вы сломали жизнь. Ладно, что там с нашим планом? Вы все еще готовы повторить ритуал? Я ведь вчера ночью шла к вам с добытыми камнями». «Как? Как удалось добыть камни? Они же только в сокровищнице!» «Или на головах у драконьих особ?» «Вам удалось обокрасть кого-то из приближенных его величества?» «Не обокрасть, а попросить! Но ну, неважно!» «Действительно, неважно!» — отмахнулся мэтр и вытянул руку. «Давайте камни!» Водушевленный маг заблистал улыбкой. Даже плечи свои узкие победоносно расправил. «А нету!» — прошипела я, скрестив руки на груди и обиженно надула губы. «Меня схватили и камни забрали. Проклятый Балихан!» Мэтр Вальс снова паник. Лицо его посерело, и уголки губ потянулись вниз. «Ладно, мэтр, нам ведь теперь только один камень нужен. Наверное, попроще достать». Желая подбодрить мага, положила ему ладонь на предплечье. «Слышали ведь новость?» «Слышал, конечно». Элиза любит бы Амерхана. Его величество разглядел в ней любовь и даровал возможность быть его невестой. Великий Йормигон ставит все на свои места. Я громко фыркнула. Голос возвращался ко мне, а вместе с ним и силы. Силы сыпать проклятие на Элизу. Но может она и правда его судьба, а я так, развлечение. «Главное, что вас с отбора не исключили», — радостно вздохнул маг. после всех этих вспышек драконьего гнева и землетрясений. Ведь говорят, это он на строптивых невес злился, а именно на вас. Как поняла, меня и не могли исключить, как бы я ни накосячила. Из-за моего положения, политического веса, так? — гордо вздернула подбородок, представляя себя истинной принцессой, дочерью короля. — Так, — кивнул Мэтр. Вам вручили чашу, приняли невестой в знак уважения к королю Андорону. Но завтра все будет по-другому, Саша. Завтра вас ждет первое настоящее испытание послушание. Но не волнуйтесь, как раз после него дракон будет одаривать покидающих его невест подарками в качестве извинений, что они ему не подошли, так сказать. То есть, завтра я со спокойной душой могу вылететь и смогу попросить в подарок драконий камень? Пока нельзя вылетать, Саша. «Это уже моя личная просьба к вам», — захлопал глазами мэтр лягушонок. молящий взгляд. Еще и ладони у груди соединил. Просто ангел, лягушачий. «Что еще вы от меня хотите?» Приподнялась на локтях лохматая, растрепанная, сущая фурия. «Видите ли, а если принцессу отвергнет дракон, то ее отдадут замуж за другого принца, но не за герцога Валиса, то есть меня». У нас был план поселить Александру в тело другой женщины, которой было бы позволительно выйти за меня, в Элизу. Но Элиза больше не при делах. Если вы дойдете на отборе дальше завтрашнего испытания, то потом дракон своим отвергнутым невестам дарит желание. Вы можете пожелать, попросить отдать вас замуж за... за меня. Да меня сожрут, если я такое скажу. Сожрут. Раздался с порога певучий голос. В дверях показалась Бэйну Амина в нежном воздушном наряде, никак не вяжущемся с ее разгневанным лицом.